142. Гуру Если внимательно проследите жизни носителей света и верных сотрудников их, то увидите, что вся жизнь их протекала под знаком напряженной, суровой и беспощадной борьбы с силами противодействующими, то есть с тьмою. Увидите, что жизнь их была наполнена трудами и трудностями, неодолимыми для обычного человека. Увидите, что даже при кажущемся внешнем торжестве тьмы победителями выходили все же они. И в веках их подвиги начинали сиять несказуемым светом. Так предательство Иуды было заклеймено клеймом несмываемого позора и подлости. Так подвиг спасителей и жертвы его были отмечены всем человечеством, как высочайшее деяние света.